Глава пятая. Дроллайт. С весны по осень 1807 года. На следующее утро управляющий мистера Норрелла Чилдермас был вызван хозяину. Он нашел мистера Норрелла бледным и в состоянии нервного возбуждения. «В чем дело?» — спросил Чилдермас. о закричал мистер норл поднимая глаза от завтрака и вы еще смеете спрашивать вы пренебрегли своими прямыми обязанностями любой негодяй может расспрашивать моих слуг и получить ответы на все вопросы для чего я вас нанял если вы не способны оградить меня от такой дерзости чилдермас пожал плечами Вы одролайте, полагаю. Короткое изумленное молчание. Вы знали? – вскричал мистер Норрел. Боже, о чем вы думаете? Не вы ли сотни раз говорили мне, что надо исключить всякие сплетни со стороны слуг? Ну да, конечно, – сказал Чилдермас. Однако боюсь, сэр. что вам придется несколько поступиться привычной скрытностью. Уединение хорошо в Йоркшире, но мы больше не там. — Да, да, — с досадой произнес мистер Норрелл. — Знаю. Однако вопрос в другом. Чего хочет дролайт Быть первым в Лондоне, кто свел знакомство с волшебником. Ничего более. Но страхи мистера Норрелла не так легко было развеять. Он нервно потер желтовато-бледные руки и с опаской огляделся, как будто по углам комнаты прячутся другие ты. «Он не похож на ученого», — проговорил мистер Норрелл. «Однако ничего нельзя знать наверняка». Он не носит колец власти или покорности, и все же. — Я не совсем вас понимаю, — сказал Чилдермас. Говорите напрямик. — Не может ли он обладать какими-то собственными умениями? — спросил мистер Норрелл. — Или, может быть, у него есть друзья, которые завидуют моему успеху. Кто его сообщники? Какое у него образование?» Лицо Чилдермасса скривило длинная кривая усмешка. «О, вы вообразили, будто его подослали какие-то другие волшебники!» «Так вот, сэр, это не так! Поверьте мне, я не только не пренебрег вашими интересами!» Но, как только пришло письмо от миссис Годсден, навел справки об этом джентльмене не менее тщательно, чем он наводил о вас, затрудняясь представить волшебника, который воспользовался бы услугами подобного лица. К тому же, если бы такой волшебник существовал, вы давно бы его нашли, не так ли? После чего изыскали бы средства оставить его без книг и без возможности продолжать исследование? Вы такое уже проделывали? Так этот дролайт не опасен? Чилдермас поднял бровь и криво усмехнулся. Напротив, очень опасен, сказал он. Ах, скричал мистер Норрелл. Так я и знал, что ж буду всячески избегать его общества. "Почему?" спросил Чилдермас. "Я так не говорил. Разве я не сказал, что для вас он не представляет никакой угрозы? Если он скверный человек, что вам с того? Послушайте моего совета, сэр." И воспользуйтесь орудием, которое у вас под рукой. И Чилдермас поведал мистеру Норреллу, что разузнал о дролайте. Есть особая порода джентльменов, которая встречается исключительно в Лондоне. Их главное занятие – одеваться дорого и по моде. Жизнь они проводят в праздности, азартных играх и пьянстве. По несколько месяцев кряду живут в Брайтоне и на других модных водах. Порода эта достигла своего совершенства в Кристофере Дролайте. Даже лучшие друзья признают, что он не обладает ни одним хорошим качеством. Мистер Норрелл несколько раз неодобрительно прищелкнул языком, тем не менее разговор явно пошел ему на пользу. Когда через десять минут Лукас внес горячий шоколад, мистер Норрел уже спокойно ел поджаренный хлебец и вообще не обнаруживал никаких признаков утренней нервозности. Послышался громкий стук в дверь, и Лукас пошел открывать. По лестнице прошелестели шаги, и Лукас, вернувшись, объявил. «Мистер Дроллайт». «Ах, мистер Норрл, здравствуйте, сэр!» — вскричал мистер Дроллайт, входя в комнату. Он был в темно-синем сюртуке и держал трость черного дерева с серебряным набалдашником. От него так и веяло превосходным настроением. Он кланялся, улыбался и расхаживал по комнате туда-сюда, так что через пять минут... Не нашлось бы дюйма ковра, на котором мистер Дроллайт не постоял, стола или стула, которых бы он не погладил, зеркало, в котором бы он не мелькнул, и картины, которые бы мимолетно не улыбнулся. Мистер Норл, хоть и поверил, что его гость не волшебник и не служит другому волшебнику, был не склонен следовать совету Чилдермасса. приглашение выпить кофе, он произнес самым что ни на есть ледяным тоном. Однако мрачная тишина и недружелюбные взгляды Норрелла на мистера дроллой не действовали, ибо тишину он заполнял собственной болтовней, а к недружелюбным взглядам привык и давно не обращал на них внимания. — Вы... «Согласны со мной, сэр, что вчерашний прием был чрезвычайно мил? Хотя, если мне позволительно высказать свое мнение, думаю, вы совершенно правильно с него уехали. Я сумел обойти всех и каждому сказать, что джентльмен, который сейчас вышел из комнаты, сам мистер Норрелл». «О, поверьте, сэр, ваш отъезд не прошел незамеченным». «Досточтимый мистер Мешем». Был совершенно уверен, что успел заметить ваше уважаемое плечо. Леди Баркли, кажется, имела честь увидеть седой завиток вашего почтенного парика. А мисс Фискертон с восторгом объявила, что ее взгляд на мгновение коснулся вашего ученого носа. И то немногое, что они видели, сэр, заставило их желать большего». «Они с нетерпением ждут возможности рассмотреть столь замечательного человека полностью!» «Ах, не может быть!» Не без удовольствия вскричал мистер Норрелл. Повторные заверения мистера Дроллайта, что гости мисс Годзден, очарованы мистером Норреллом, произвели желаемое действие и в значительной степени развеяли предубеждение хозяина. Мистер Дроллайт уверял, что общество мистера Норрелла подобно приправе. Маленькая щепотка придает вкус целому блюду. Он был настолько любезен, что мистер Норрелл постепенно делался все более и более словоохотливым. — И каким же удачным обстоятельством, сэр? — спросил мистер Дроллайт. — Мы обязаны счастьем вас лицезреть. «Что привело вас в Лондон?» и «Я прибыл в Лондон, дабы способствовать современной магии. И я намерен вернуть волшебство в Великобританию». «Важно», — отвечал мистер Норрелл. «Я могу многое рассказать великим людям нашего времени и во многом был бы им полезен». Мистер Дроллайт вежливо пробормотал, что ничуть в этом не сомневается. — Я бы предпочел, сэр, чтобы миссия эта досталась какому-нибудь другому волшебнику. Со вздохом проговорил мистер Норрелл. Вид у него был настолько благородный, насколько позволяли мелкие черты лица. Удивительно, как мистер Норрелл, загубивший карьеру стольких коллег, сумел себя убедить, будто охотно уступил бы всю славу одному из них. Однако, как ни странно, мистер Норрелл, безусловно, верил в свои слова. Мистер друлайт выразил уверенность, что мистер Норрелл чересчур скромен. Невозможно помыслить, что кто-то другой вернет волшебство в Великобританию лучше мистера Норрелла. — Однако, я в невыгодном положении, сэр, — промолвил Мистер Норрелл, мистер Дроллайт, отказался в это поверить. — Я не знаю света, сэр. Как ученый, я склонен к тишине и одиночеству. Проводить час за часом в бессмысленной болтовне с незнакомыми людьми — для меня худшая пытка. Однако Чилдермас уверяет, что без этого не обойтись. И мистер Норрелл посмотрел на Дроллайта в надежде, что тот его разуверит. — Ах! — воскликнул мистер Дровайт. — Вот почему я так рад, что мы стали друзьями. Не стану выдавать себя за ученого, сэр. Я ничего не знаю о волшебниках и, полагая временами, кажусь вам назойливым. Однако вы должны оставить мелкое раздражение ради высшего блага. я могу ввести вас в свет и познакомить с обществом. О, мистер Норрелл, вы не в силах вообразить, насколько я могу быть вам полезен». Мистер Норрелл не стал обещать, что поедет с мистером Дроллайтом во все те места, которые мистер Дроллайт находил восхитительными, и познакомится со всеми теми людьми, чья дружба, по словам мистера дролайта придаст новую прелесть его существованию. Однако согласился сегодня вечером отобедать с мистером Дролойтом в доме леди Роутонстол на Бетфорд-сквер. Мистер Норрл устал от обеда меньше, чем ожидал, и даже согласился на завтра встретиться с мистером Дролойтом в гостях у мистера Пламтри. С таким советчиком и проводником мистер Норрл почувствовал себя в обществе куда более уверенно. У него появилось множество дел. Он был занят с одиннадцати утра и до полуночи. Он наносил утренние визиты, посещал званые обеды, балы и концерты итальянской музыки. Он встречался с баронетами, лордами, леди и виконтессами, прогуливался по Бонд-стрит под руку с мистером дролойтом или катался в карете по гайд-парку вместе с мистером Дроллайтом и близким другом мистера Дроллайта, мистером Лассельсом. В дни, когда мистер Норрелл обедал у себя на Ганновер-сквер, мистер Дроллайт составлял ему компанию. Мистер Норрелл предполагал, что тому это весьма удобно. Чилдермас сказал, что у мистера Дроллайта практически нет денег. Чилдерма сообщил, что Дроллед живет за счет ума и долгов. Он никогда никого не приглашает в гости, потому что снимает жилье над сапожной мастерской на little Райдер Стрит. Как всякий новый дом, особняк на Ганновер Сквер, казавшийся поначалу идеальным, вскоре потребовал усовершенствований. Естественно, мистер Норрелл хотел сделать все как можно быстрее, однако, когда он посетовал Дроллойту на медлительность лондонских рабочих, тот воспользовался случаем, чтобы выяснить планы мистера Норрелла касательно обоев, ковров, мебели и декора и во всем отыскать изъяны. Они спорили над каждым пунктом по четверти часа. Потом мистер Дроллайт велел заложить карету мистера Норрела и приказал Дэйви ехать на Стрэнд в салон мистера Аккермана. Там мистер дролайт показал мистеру Норреллу альбом. На первой странице была помещена гравюра работы мистера Рептона. Пустая старомодная гостиная с портрета на стене сурово глядит старик в наряде Елизаветинских времен — ободранные стулья таращатся друг на друга, подобно гостям на званом вечере, не знающим, что сказать. Однако уже на следующей странице, о чудо, благородное искусство обойщиков и меблировщиков преобразило гостиную до неузнаваемости. С десяток модно разодетых леди и джентльменов в непринужденных позах расположились на стульях или прохаживались по завитой виноградам оранжереи, не весь как возникшей за высокими стеклянными дверями. Из этого мистер Дроллайт вывел следующую мораль. Если мистер Норрелл желает найти друзей для английской магии, он должен устроить в своем доме как можно больше стеклянных дверей. Под руководством мистера Дроллайта Мистер Норролл выбрал для картинной галереи красную гамму взамен строгой темно-зеленой. В интересах английской магии каждый элемент декора предстояло покрыть краской и лаком, дабы он, словно актер, представлялся чем-то иным. Лепнину покрасили под дерево, дерево под другое дерево. К тому времени, когда пришла пора выбирать обстановку для гостиной, Мистер Норролл уже настолько верил вкусу Дроллайта, что поручил тому заказать все самостоятельно. — Вы не пожалеете, дорогой сэр! — воскликнул Дроллайт. — Три недели назад я выбирал обеденный гарнитур для герцогини Б, и она с первого взгляда объявила, что в жизни не видела ничего прекрасней. Однажды. Ясным майским утром мистер Норрелл сидел в доме миссис Литл Уорд на Уимпл-стрит. Среди собравшихся были мистер Дролайт и мистер Лассельс. Мистер Лассельс чрезвычайно любил общество мистера Норрелла, уступая в этом лишь мистеру Дролайту, но по совершенно иным причинам. Его, человека циничного и умного, безумно веселило, что старик-ученый вообразил себя чародеем. Поэтому мистер Лассельс при всяком удобном случае задавал мистеру Норролу вопросы о волшебстве и втайне потешался над ответами. «Вам нравится в Лондоне, сэр?» — спросил он. «Ничуть». Отвечал мистер Норрелл. «Очень жаль», — сказал мистер Лассельс. «Разыскали коллег». Мистер Норрелл нахмурился и ответил, что, по его сведениям, в Лондоне нет других волшебников. Во всяком случае, все попытки их отыскать оказались тщетными. «Ах, сэр!» кричал мистер Дроллой. «Вы ошибаетесь? Вас ввели в заблуждение. В Лондоне тоже есть чародеи не менее сорока. Лассельс, вы подтвердите, что у нас в Лондоне сотни чародеев? Стоят почти на каждом углу. Мы с мистером Лассельсом охотно их вам покажем. У них есть своего рода король, которого они зовут Винкулюсом». Высокий оборванец, он еще держит палатку у церкви святого Христофора на бирже, сидит за грязной желтой занавеской и за два пенни предсказывает судьбу. «Винкулюс предрекает одни бедствия», — со смехом заметил мистер Лассельс. «Недавно он пообещал, что я утону, сойду с ума». Все мое имущество сгорит в огне, а еще у меня будет незаконная дочь, которая в старости разобьет мне сердце своим презрением. — Охотно отвезу вас к нему, сэр, — сказал Дроллайт. — Я в восторге от Винкулюса. — Будьте осторожны, сэр, — ставила миссис литл Уорд. — Иногда эти люди способны нагнать страха. Кругшинки привели в дом мага, очень грязного, чтобы тот показал их друзьям несколько фокусов. Когда выяснилось, что он не умеет показывать фокусы, Кругшинки отказались ему платить. В ярости он поклялся, что превратит хозяйского ребенка в совок для угля. Все были в панике, потому что младенец исчез. а ни одного нового совка в доме не появилось. Обыскали дом сверху донизу, миссис Крукшенк от волнения лишилась чувств, пришлось вызывать врача. И так продолжалось, пока не вернулась нянька с младенцем на руках. Она ходила показать его своей матери на Джеймс-стрит. Несмотря на все убеждения, мистер Норрелл отказался ехать с мистером Дроллайтом смотреть Винкулюса в желтой палатке. — А что вы думаете о короле-вороне, мистер Норрелл? — с жаром спросила миссис литл уорд Ничего. Я никогда о нем не думаю. «Правда — Правда? — заметил мистер Лассельс. «Извините мою дерзость, мистер Норрелл, но это весьма необычное утверждение. Все маги в один голос заявляют, что король-ворон — величайший из них всех. Человек, который мог, если бы только захотел, снять Мерлина с дерева, перекувырнуть и посадить обратно...» Мистер Норрелл ничего не ответил. «Но ведь верно!» Продолжал мистер Лассельс, что никто из волшебников-ауреатов не мог с ним сравниться. Королевство по всем мирам, сколько бы их ни наесть. Толпы рыцарей, людей и эльфов, готовых исполнить его волю, не говоря уже о его долголетии. Нас уверяют, что под конец своего трехсот-векового правления он оставался, во всяком случае, внешне, юношей. Мистер Норрелл вновь ничего не ответил. «Или вы думаете, что истории лгут? Я часто слышал, что короля ворона не было, или что то был не один человек, а целая череда волшебников с одинаковой внешностью. Может быть, вы тоже так думаете?» Мистер Норрелл явно предпочел бы промолчать, но прямота вопроса обязывала его ответить. «Нет», — сказал он наконец, — «и я твердо убежден, что он существовал, однако не могу назвать его влияние на английское волшебство иначе как пагубным. Он употреблял магию самого скверного свойства, и я бы хотел, чтобы и самое его имя забылось навсегда». «А как насчет ваших волшебных слуг, сэр?» спросил мистер Лассельс. «Они видны только вам? Или другие тоже могут их видеть?» Мистер Норрелл фыркнул и ответил, что у него их нет. «Чего нет?» изумленно воскликнула дама валом платья. «Вы мудры, мистер Норрелл!» сказал мистер Лассельс. «Дело Тапс против Стархауса?» «Стало предостережением для всех волшебников». «Мистер тапс не был волшебником», — отвечал мистер Норрелл, — «однако, будь он величайшим волшебником христианского мира, ему бы все равно не следовало стремиться к обществу эльфов. Никогда в Англии не было ничего опаснее и вреднее этой породы». Слишком многие волшебники, полени или по невежеству пренебрегали наукой и направляли все усилия на то, чтобы приобрести себе слугу эльфа и переложить колдовство на его плечи. В истории Англии полно таких людей, и некоторые, рад заметить, наказаны по заслугам. Вспомните Блатворта, мистер Норрел. обзавелся кучей новых знакомых, однако никто не воспылал к нему искренней дружбой. В целом, лондонцы нашли его весьма скучным, он ничего не наколдовал, никого не проклял и ничего не предсказал. Однажды в доме миссис Годсден он заметил, что, кажется, скоро пойдет дождь, но Пророчество не сбылось, дождь так и не пошел до следующей субботы. Он редко говорил о магии, а если и говорил, это больше напоминало урок истории, и ни у кого не хватало терпения его слушать. О волшебниках прошлого он упоминал неодобрительно, за исключением одного случая, когда с похвалой отозвался о Фрэнсисе Саттон -Гроуве. «А мне казалось, сэр, — сказал мистер Лассельс, — что Фрэнсиса Саттон Гроува читать невозможно. Я вечно слышу, что «Де Дженерибус Артюм» читать невозможно». «О, — сказал мистер Норрелл, — не знаю, насколько подобные труды занимают светскую публику, но полагаю, что для серьезного ученого...» посвятившего себя изучению магии, Саттон Гроуф неоценим. В его книге вы найдете первую попытку обозначить те области магии, которые современный волшебник должен изучить, изложенную в перечнях и таблицах. Безусловно, классификация Саттон Гроува во многом ошибочна. Вероятно, именно это вы имели в виду, утверждая, что его невозможно читать. Однако... На мой взгляд, нет в мире зрелища более отрадного, нежели десяток его списков. Ученый скользит по ним глазами и думает, это я знаю или это мне еще предстоит, и вот перед ним работа на четыре, может быть, на пять лет. История о статуях в Йоркском соборе так приелась от частого повторения, что многие задавались вопросом, способен ли мистер Норрелл на что-либо еще. Мистер Дроллайт счел себя обязанным придумать несколько свежих примеров. — Но что этот волшебник умеет, Дроллайт? — спросила миссис Годсден однажды вечером, когда мистера Норрелла рядом не было. «Ах, мадам!» — скричал Дроллайт. «Лучше спросите, чего он не умеет. Прошлой зимой в Йорке, как вы знаете, это родной город мистера Норрелла. Сильнейший северный ветер сорвал с веревок все сохнувшее белье и бросил его в грязь. Олдермен, желая избавить дам от новой стирки, обратился к мистеру Норреллу. И мистер Норрелл призвал отряд фей, которые все перестирали, Кроме того, дыры на рубашках, нижних юбках и ночных колпаках оказались заштопаны, затрепанные края сделались как новые, и все горожане клялись, что никогда не видели такой ослепительной белизны. Эта история стала очень популярной и подняла репутацию мистера Норрелла еще на несколько недель. Всякий раз, как мистер норрелл заводил речь о современной магии слушатели полагали что он говорит о чем то подобном однажды унылым сентябрьским утром в среду мистер норрел и мистер дролойдт сидели в библиотеке на Ганновер-сквер. мистер дролойд был в середине длинного рассказа о том что мистер ф произнес с намерением оскорбить лорда с и что леди д Об этом подумала, когда мистер Норрелл внезапно проговорил. «Я буду признателен вам, мистер Дроллайт, если вы скажете, сообщил ли кто-нибудь герцогу Портлендскому о моем прибытии в Лондон?» «Ах, сэр!» — вскричал Дроллайт. «Только вы, сэр, при вашей скромности могли задать подобный вопрос. Уверяю вас». «Все министры уже наслышаны об удивительном мистере Норрелле!» «Однако в таком случае, — сказал мистер Норрелл, — почему его светлость до сих пор ко мне не обратился? Я начинаю думать, что кабинет не ведает о моем существовании. Итак, мистер Дроллайт, я был бы благодарен, если бы вы сообщили...» Есть ли у вас знакомства в правительстве, которыми я мог бы воспользоваться? — В правительстве, сэр? — переспросил мистер Дроллайт. — Я прибыл сюда, дабы принести пользу Отечеству, — скорбно произнес мистер Норрелл. и надеялся к настоящему времени сыграть выдающуюся роль в борьбе с Францией. «Если вам кажется, что вами пренебрегают, то я искренне сожалею», — воскликнул Дроллайт. «Однако вам не следует так думать. В Лондоне достаточно дам и джентльменов, которые были бы счастливы увидеть ваши магические трюки в любой вечер. Не бойтесь нас напугать, у нас крепкие нервы». Мистер Норрл промолчал. «Что ж, сэр?» сказал мистер Дроллайт с вкратчивой улыбкой и примирительным взглядом черных влажных глаз. «Не будем спорить, однако, увы, помочь вам не в моей власти. У правительства своя сфера, у меня — своя». На самом деле мистер дролайт лукавил. Он знал, Некоторых джентльменов, которые занимали различные посты в правительстве и охотно согласились бы встретиться с другом мистера Дроллайта, если бы в обмен мистер Дроллайт обязался не разглашать кое-какие факты из их частной жизни. Однако мистер Дроллайт не видел в этом никакой для себя выгоды. Он предпочитал возить мистера Норрелла по гостям в надежде, что однажды тот все же согласится показать пару магических трюков, о которых так мечтают знакомцы мистера Дроллайта. Мистер Норрелл начал писать письма членам правительства, которые показывал мистеру Дроллайту перед тем, как отдать Чилдермассу для отправки. Однако члены правительства не отвечали. Мистер Дроллайт предупреждал мистера Норрелла, что так оно и будет. Члены правительства всегда очень заняты. Недели или двумя позже мистера Дроллайта пригласили в дом на Сохо-сквер послушать итальянскую певицу, только что из Рима. Естественно, был приглашен и мистер Норрелл. Однако по прибытии Дроллайт не сумел разыскать волшебника в толпе. Лассельс, облокотясь на каминную полку, беседовал с какими-то джентльменами. Дроллайт подошел и спросил, не знает ли он, где мистер Норрелл. «О, — сказал мистер Лассельс, — он отправился с визитом к сэру Уолтеру Поулу. Мистер Норрелл владеет важными сведениями, которые желает безотлагательно довести до сведения герцога Портлендского». и мистер Норрел намерен передать эти сведения через сэра Уолтера Поула. — Герцог Портлендский! — скричал другой джентльмен. — Как? Неужели министры настолько отчаялись? Они уже советуются с волшебниками? — Вы неверно поняли, — улыбнулся мистер Лассельс. — Это Норрелл Хлопочет о встрече. Он намеревается предложить услуги правительству. — Кажется, он придумал, как разбить французов с помощью волшебства. Однако вряд ли министры согласятся его выслушать. Сейчас, когда в Европе им вцепились в глотку французы, а здесь парламент им решительно не до чудачеств пожилого йоркширского джентльмена. Подобно сказочному герою, мистер Норрелл обнаружил, что средства к исполнению цели — Давно у него в руках, даже у волшебников есть родственники. Вот и у мистера Норрелла имелся дальний родич по материнской линии, который однажды набрался наглости написать ему письмо. Дабы пресечь дальнейшие поползновения такого рода, мистер Норрел отправил молодому человеку 800 фунтов, о которых тот просил и которые, как ни прискорбно, отнюдь не умерили его эпистолярного пыла. Родственник усугубил свой грех, отправив Второе письмо, в котором выражал благодетелю самую горячую признательность и писал «Посему я и мои друзья отныне целиком на вашей стороне и готовы голосовать на следующих выборах в соответствии с вашими пожеланиями, а будет у меня возникнет какая возможность вам услужить, любые ваши распоряжения станут большой честью и случаем возвыситься в глазах общества для вашего покорного слуги». Уэнделла Маркворти. До сих пор мистер Норрелл не пытался возвысить мистера Маркворти в глазах общества, оказав ему честь своими распоряжениями, но тут выяснилось усилиями мистера Чилдермасса, что на деньги, полученные от благодетеля, мистер Маркворти купил себе и брату места клерков Вост-Индской компании. Они отправились в Индию и через десять лет вернулись богачами. Не получив от первого покровителя никаких указаний, как ему голосовать, мистер Маркварти решил следовать советам своего начальника в ост компании мистера Боннелла и убедил друзей поступить так же. Он сумел стать весьма полезным для мистера Боннелла, который, в свою очередь, был дружен с одним политиком, сэром Уолтером Поулом. В мире политики и коммерции каждый кому-то обязан, а кто-то другой обязан ему, так что возникает длинная цепочка обещаний и обязательств. В данном случае цепочка протянулась от мистера Норрелла к сэру Уолтеру Поулу, а сэр Уолтер Поул — то время занимал должность министра.